Сроем полезли на вершину Ермоловского камня, цепляясь за редко вбитые стальные скобы и обрывки тросов. Сверху открывалась захватывающая картина. Казбека все равно не видно, но все остальное представало в другом ракурсе, единственно правильном, когда главными становятся не грузовики, челноки, пограничники, а горы, снега, облака. от того мы не сразу заметили, как Из ворот заставы выбежали и помчались к Ермоловскому камню, разворачиваясь веером, как на учении, отсекая возможность бегства к шоссе восемь автоматчиков. Они окружили наших, оставшихся внизу, и приказали нам спускаться. — Кто такие? Сдать камеры! Ты! Давай сюда! — орал сержант. Я увидел, как побледнел Олег и тихо сказал «шепотом и на вы!» — Что? — «шепотом и на вы!» — повторил Олег. «Что вас боится?» Сержант полголоса попросил. «Пределите, пожалуйста, снимающую аппаратуру». Нас повели к заставе, где у ворот мы вступили в культурологический диспут с капитаном, который объяснял, что Ермоловский камень есть стратегический военный объект. Мы же доказывали, что это упомянутый в путеводителях и краеведческой литературе исторический памятник. Спор прервал. Взъерошенный усатый человек, прибежавший с дороги. — Капитан, нехорошо получается, понимаешь? Одного меня пропускают, а я тебе за двоих заплатил. Капитан осекся на самом интересном месте. — Ну, армия! — громко произнес Олег, покрутив головой. Рассаживаясь по машинам, мы обернулись. Капитан, стоя у КПП, поднял руку с растопыренными буквой «В» пальцами. — Неужели он нас с победой поздравляет? — удивился я. — Как же дождешься, — сказал Олег. Напоминает, что во всех случаях победа за ними. Батумский чай. После того, как беседа с президентом Аджарии закончилась и магнитофоны были выключены, мы, пятеро прибывших из Москвы, местный журналист и президентский пресс-секретарь, остались за столиком перед блюдом мандаринов и хурмы. Внезапно Мягко и бесшумно, как все, что он делает, вновь появился президент. Сказал «Подождите немного, я сейчас приготовлю спагетти» и ушел. Местные оставались бесстрастны и никак не располагали к расспросам. Мы переглянулись в ужасе и пошептались между собой. Трое были за то, что ослышались, один, что президент непонятно пошутил, один, что президент помешался. «Это вряд ли». Он производил впечатление полного спокойствия и подчеркнутой нормы. Хороший костюм, строгий вишневый галстук, вкратчивая манера, негромкий голос, отеческая интонация. Знакомо и похоже, только никак не уловить на что. Рухнувшие на уши спагетти вдруг завершили картину. Кино. Конечно, кино Копполы, Скорсезе и других, выводивших на экраны всех этих крестных отцов домашних, всесильных. Внук первого председателя Аджарского парламента 1918-1921. Отец Юнова 1977 года рождения Батумского мэра. Президент непринужденно воспринимает республику как собственную семью. Семья соответствует, ходит на цыпочках, когда отец работает или отдыхает. Без оговоренной надобности не появляется вовсе. Улицы В окрестностях административных зданий и президентского жилья закрыты для проезда обычных машин. Пешеходам тут тоже делать нечего. В сумерках пустой город выглядит таинственно и страшновато. Особенно, когда вглядишься и различишь расставленных вдоль по приморски белых зданий людей в черном. Их много. Они стоят в тени балконов и парадных навесов. На них вязаные шапочки, свободные куртки И крепкие ботинки, они молча провожают тебя глазами, когда проходишь мимо. При дневном свете ребята в черном исчезают, видимо, уходят спать. Но улицы пестрят людьми в форме. Кажется, что вся молодежь республики занята в полиции и охране. На всякий случай охраняется и аджарско-грузинская граница. Сам факт ее существования поразителен, потому что аджария не Абхазия и входит в состав Грузии. Тем не менее, Проехав беспрепятственно целый день от Тбилиси до реки Натанеби, мы затормозили у бетонных блоков, где люди в форме проверяют документы и осматривают машины. Нас, разумеется, пропустили сразу и с поклонами приглашение президента.